На третий день крестьяне в числе трехсот человек напали на команду, состоявшую из ста двадцати шести человек, и убили одного солдата, до、да、ранили троих. Солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было двадцать два человека. После этого сопротивление прекратилось. Крестьяне начали записывать, что приходит в покорение, и записалось их семьсот тридцать один человек. У правителя со старостствующим целовальником сначала скрывались, потом Трофимов был пойман, но ушел из-под краула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на головина. Сенат отправил его в сыскной приказ.